Глава 16. Возвращение домой. Выпустив шлейф выхлопных газов, автобус кряхтя подкатил к старому автовокзалу. Вот мы и на месте, объявил Тэд и, подняв с земли чемоданы, повернулся к двум девочкам, стоявшим с ним рядом. Солнце нещадно палило с безоблачного неба, отчего даже в тени было очень жарко. Сэм с сожалением посмотрела на автобус и вспомнила теплые слова прощания, которыми они с Элли обменялись с тётей Бет и дядей Биллом. Увы, гостиница была полна гостей, а у хозяев полно хлопот, и им некогда было самим довести до автостанции племянницу и ее подружку. Когда все наконец оправились от потрясения, дядя Билл разрешил девочкам остаться до конца запланированного визита. А вот родителей Сэм было не так-то легко убедить. Она знала, когда она вернется домой, ее ждет строгое наказание. Впрочем, оно того стоило. Как только стало известно о находке в Хоул-ин, туда словно мухи на мёд слетели репортёры всех мастей. В течение пары дней были забронированы все номера. Все мечтали хотя бы одним глазком взглянуть на потерянное завещание, спрятанное сокровище и призраков. Всю прошлую неделю девочки помогали подготовить гостиницу к наплыву гостей. Дядя Билл и Тэт решили включить потайную хижину в экскурсионный маршрут «Холлоу-Интур» Inn Tour, обзорную прогулку по гостиничной территории, которая будет включать в себя осмотр всех достопримечательностей и рассказ о переломных моментах истории семьи Холлоу. Тэт в новой для себя роли экскурсовода не сидел без дела. Горничная вернулась к работе на следующий день после того, как был схвачен Билли Фишер. Учитывая наплыв гостей, тетя Бет и дядя Билл решили в срочном порядке нанять еще одну горничную, а также кого-то еще, кто помог бы с организацией экскурсий и пеших прогулок. Дядя Билл договорился встретиться с местным архитектором и подрядчиком, чтобы разработать план реконструкции здания. Сэм и Элли не могли дождаться следующего лета, чтобы посмотреть, что же в результате получится. Несмотря на бурную деятельность, подружки провели немало времени на озере Флоренс. Поскольку угроза миновала, они смогли понежиться на изумительном песчаном пляже и поплавать. Даже тетя Бет ходила купаться вместе с ними, а дядя Бил показал им лучшие места для рыбалки. Тэт оказался хорошим гребцом и прокатил их через все озеро на другой берег, после чего они вдоволь нагулялись жарким летним днем. И вот теперь, готовясь сесть в автобус, Сэм вздохнула и вытерла потный лоб. Даже не верится, что мы провели здесь две недели. Да, согласилась Элли. Такое ощущение, будто мы только что приехали. Я рада, что все закончилось так хорошо. Если бы не вы двое, сказал Тэд. Это золото так и не было бы найдено. Ты бы тоже догадался, если бы нашел дневник и разгадал загадку до нас, скромно Сэм. Только не надо скромничать, возразил Тэд. Вы за четыре дня сделали то, чего очень многие пытались добиться на протяжении многих лет. Подружки зарделись от смущения и зашли в автобус, взяв у Теда чемоданы, водитель положил их в отсеке над сиденьями в задней части автобуса. "Похоже, мы единственные пассажиры", сказала Сэм, меняя тему. "Отлично", ответила Элли. "Может быть, я смогу поспать по дороге домой". Растянувшись на заднем сиденье, она попыталась лечь поудобнее. "Даже не верится, как быстро заполнилась гостиница", сказала Сэм Теду, снимая с его плеча свой рюкзак. Да, теперь и мне нужно волноваться о том, что номера пустуют. Особенно после того, что оценщик сказал про золото. Они смогут воплотить в жизнь все свои планы, и у них еще останется с такими-то деньгами. Спасибо тебе за все, что ты сделал, Тэд. Не проявили бы такую щедрость. А что мне еще оставалось? С хитрой усмешкой ответил юноша. Иначе призрак моей прабабушки не дал бы мне жить я. Все трое рассмеялись, и Тэд повернулся, чтобы уйти. Жду вас следующим летом добавил он на миг остановившись у двери. "И мы обязательно приедем", пообещала Сэм. Тэд зашагал прочь, глядя ему вслед, Сэм помахала на прощание рукой и села на сиденье рядом с Элли. Та была готова разреветься. "Элли", сказала она, удивленно глядя на подругу. "Не могу поверить. Во что?" растерянно спросила Элли. "Мы находимся в зоне обслуживания сотовой связи вот уже почти 15 минут, а ты еще даже не включила свой мобильник?" Что с тобой? Смеясь, Элли обняла лучшую подругу, а затем откинулась назад и положила голову на рюкзак. Наверное, я могу подождать. Мне кажется, я разучилась переписываться, и мне это нравится. Между тем, автобус уже отъезжал от станции. Сэм с улыбкой посмотрела в окно. Тэт уже катил по шоссе обратно в Холлоуин. Она перевела взгляд на горы. Я знаю, что обязательно вернусь сюда снова, подумала она когда автобус развернулся в противоположном направлении. Обещаю, ничто не помешает мне в этом. "Разве что", прошептала она вслух и улыбнувшись выпрямилась. "Я не найду еще одну загадку, которую нужно срочно решить".